Интро люди. Ветка форума Войновая встреча с сообществом Yujin и всё, что с ней связано. Часть 1. 1. Подруга Сакуры. Эта ветка создана для обмена информацией по поводу финальной встречи. Переговоры с Yujin ведутся в основной ветке. Обценки правдивости информации также проводятся в другой ветке. Репосты из них сюда запрещён. Следующая ветка будет открыта, когда я захочу провести следующую встречу. Вторая. Подруга Сакуре. Время: 12-13 апреля. Место встречи: 15:00, железнодорожный вокзал в Цунами, рядом с гёзой. Место проведения встречи: бывшее местоположение дома Юджи. Важное напоминание. Будем размещаться на месте, где ранее располагался дом Юджи. Дата в собрании как раз выпадает на тот день, когда Юджи был перемещён в другой мир 2 года назад. Есть возможность Что перенос снова осуществится ночью. Если захотите участвовать, всё нужное приведите с собой, прежде чем попробуют перемещаться. Сестрёнка Юджи, Сакура, и её муж Джордж останутся. Их адвокат будет заниматься приёмом людей. Прошу прощения, но я к началу не успею. Максимальное количество людей, которые смогут участвовать в этом, составляет 30 человек. Для тех, кто собирается потом уйти или не хочет участвовать в попытке попасть в другой мир, Просьба самостоятельно подыскать себе место жительства. Третий. Аноним. Ответ подруги Сакуры. Клёво. Ха-ха. <смех> Прям фестиваль. Четвёртый. Аноним. Ага. Я должен в этом поучаствовать. Пятый. Работник коммунальных служб. Подруга Сакуры, если ты забудешь обо мне, то я буду сильно опечален. Ладно. Я вызываюсь быть вашим гидом по этому городу. Шестой. Аноним. А это реально? Если пойдёт то мы можем попасть в иной мир? Седьмой. Вали там, да трогать нельзя. Конечно же, я участвую. Надо подумать, какие подарки для Алисы захватить с собой. Восьмой. Работнику коммунальных служб. Ответ. Вали там, да трогать нельзя. Эй, читай внимательно. Там адвокат на приёме работать будет. Девятый. Аноним. Ответ. Работнику коммунальных служб. Блин, если будет много участвующих, то пускать буду только по знакомству. 10. Любительница пёсиков. Я отказываюсь участвовать. У меня дома есть те, кто от меня зависит, мои собачки. Прости меня, Катару, прости. 11. Специалист по камерам. Я отменю все встречи на эту дату. Заодно побуду у вас штатным фотографом, загружу в свою машину необходимые запчасти и еду для Юджи. 12. Детектив, занимающийся проверкой видео. Ответ: Специалист по камерам. Эго, сколько у меня есть арендованное видеооборудование, то я точно буду перенесён в другой мир. И если так то проблем не будет, пусть меня полиция потом попробует найти. Но в новом случае мне за аренду оборудования платить придётся, а это дорого. Наверное, ограничусь обычной веб-камерой. 13. Подруга Сакуры Я уже говорила это ранее. Но даже если вы положите что-то или останетесь сами на месте дома Юджи, то нет никаких гарантий на перемещение. Может, в этот день, но я бы не стала сильно на это рассчитывать. 14-й, Крутой. Я участвую. Ответ подруги Сакуры. Ну, я не думаю, что все здесь действительно верят в эту историю с переносом в другой мир. Просто хотят встретиться и пообщаться. 15-й, Хорошо информированный. Я участвую. Что мне с собой привезти? Надо внимательно обдумать, что мне взять с собой. 16. Аноним. Ответ. Детектив, занимающийся проверкой видео. Отлично. Поскольку я живу очень далеко, мне не поучаствовать, но я буду смотреть трансляцию онлайн. Так что я с вами. 17. Работник коммунальных служб. Стоп, все стойте. Может, соберёмся не в 15:00? Вы же приезжаете в Цунамио. Вы в курсе? Приезжайте лучше к 11. Я вас с таким обедом угощу, пальчики оближешь. 18-й, аноним. Я хочу сходить, но я хики, так что с одеждой у меня напряг. 19-й, аноним. Ответ 18-му. Та же фигня. Я тоже хочу сходить, пока всё онлайн, то проблем нет, но я боюсь незнакомых людей, и потом ещё есть вопрос с денег. 20-й, специалист по камерам. Ответ Восемнадцатому девятнадцатому. Парни, вы где живёте? У меня есть машина, я бы мог за вами заехать, если вы где-то в близости. После того, как открыли шоссе, добраться в любую точку стало намного легче. И потом, у меня газелька. Если что, пишите мне на e-mail. Двадцать первый, аноним. А как мы доберёмся от станции до места? Кроме того, я хочу прикупить полезные вещи для другого мира. Есть там где-нибудь поблизости супермаркеты? Да. Двадцать второй. Работник коммунальных служб. Ответ двадцать первому. Ты что, тупой? Это же почти у самой столицы. Конечно же тут есть супермаркеты. Двадцать третье. Подруга Сакуры. Ответ восемнадцатому. О одежде особо не беспокойтесь. Если она чистая, от вас не воняет, то всё будет в порядке. Тут на улицах часто можно встретить людей, одетых как попало. Мои друзья работают в Уникло и Шимамура. Хочешь, я тебе одежду куплю? Если, конечно, ты готов потратить 10 тысяч иен и доверишь мне покупку. Для тебя два набора готовой одежды. Ответ двадцать первому. Мы планируем нанять микроавтобус. Если людей заберется много, то тогда я попрошу моего знакомого предоставить нам автобус. Сакура оплатит нам деньги за аренду. Конечно же, у нас есть супермаркеты. Двадцать четвертый. Аноним. Ответ Сакуре. А в этих супермаркетах продают электрические генераторы? Да и оружие не помешает, может через Амазон заказать. Кроме того, надо заказать запчасти для компьютера. Двадцать пятый, аноним, ответ подруги Сакуре. А что насчёт покупки одежды? Может отрясывать любой нелюдимый и стеснительный человек? Ты же нас не обманешь. Двадцать шестой, работник коммунальных служб. В моём городе много взрослых женщин, готовых помочь стеснительным юношам. Правда, на лицо они не очень. Да и когда замуж выскочат, то сразу покажут, кто в доме хозяин. Двадцать седьмая. Подруга Сакуры. Ответ двадцать пятому. Поскольку я закопаюсь через друзей, то всё будет в порядке. Если кроме одежды нужно купить ещё что-то, сообщи мне. Неважно, насчёт одежды или просто для поговорить, или чтобы я что-то порекомендовала, не стесняйся, я отвечу. Двадцать восьмой. Крутой. Как-то всё ушло в другую сторону. Хочу немного просуммировать. Время 12.13 апреля. Место встречи: железнодорожный вокзал Уцуномия, рядом с Гиозой. Время встречи: первая группа 11.00 тур по Гиозе, ответственный работник коммунальных служб. Вторая группа 13.00 покупка одежды, ответственная подруга Сакуры. Третья группа 13.00 покупка вещей в супермаркете. вместе с первой группой, ответственной работник коммунальных служб. Все группы 15.00 встречаемся и следуем на точку проведения мероприятия. Всё вроде. Те, кто приедет на своих собственных автомобилях, укажите об этом заранее. 29. -й. Это Гундже. Это адвокат Сакура Гундже. Только что Сакура получил письмо от Юдже, а гвышу его содержание. Йоджи был очень рад, что все его поддержали и помогали ему. Он покроет издержки на поездку для хики или людей, у которых проблемы с деньгами. Если им повезет, а они получат новый шанс на новую жизнь, то он будет счастлив. Я хочу, чтобы Гунджи, то есть я, встретил прибывающих людей в цуномию. С начала встречи до самого следующего дня Йоджи будет встречать прибывших в другой мир. Такое вот содержание. Я оставлю здесь свой эмэйл. Свяжитесь со мной, если вы хотите участвовать, но у вас денежные затруднения. Тридцатый. Аноним. Чего? За правду? Тридцать первый. Аноним. Юджи, ты само совершенство! Тридцать второй. Аноним. Как-то странно, вроде всё написано очень правильно, но это так не похоже на писанину Юджи. Возможно... Тридцать третий. Аноним. Ответ. Тридцать второму. Загуасин, хотя я и увидел оригинал текста, но с другой стороны, а стоит ли 34 подруга Сакуры. Гунджи. Так, предупреждаю всех. Гунджи около 50 лет, он честный адвокат, наибольший любитель всякого фэнтези. Она же пыталась заночевать на месте, где был дом Юджи, с разрешения Сакуры, конечно, чтобы переместиться в другой мир. Если кто-то хочет участвовать, но испытывает денежные затруднения, можно связаться с ним. С другой стороны, он адвокат в крупной фирме. Если вы попробуете обмануть его и получить у него деньги, которые вам не нужны, то он может открыть в отношении вас судебный иск. Но думаю, вы все в курсе, кто такие адвокаты и чем они заняты. Но поскольку он очень ответственный человек, вам бояться совершенно нечего. 36. Аноним. Что же делать? 37. Крутой. «Поскольку у меня есть машина, я постараюсь доехать сам, и если она сломается, то придётся вернуться. В крайнем случае зайду в сеть и поучаствую онлайн. Думаю, у остальных такая же ситуация». 38. -й. Аноним. «Если не считать группы под началом работника коммунальных служб и Сакуры». 38. -й. Специалист по камерам. «Кстати, раз уж зашёл об этом разговор, а как насчёт заплатить фотографу, а?»